Глава 2. Объект номер 28. Время чем? 7.45. Из тамбура, открыв еще одну дверь, уже полегче и потоньше, майор попал прямо в длинный и широкий проход с трехметровым потолком. Почти точную копию подземного перехода. Это был главный коридор, деливший убежище на две неравные части. Условные обозначения. 1. Вход номер 1. Придтамбур. 2. Шлюзовая камера 1. 3. Вход номер 2. Грузовая площадка. 2. 4. Шлюзовая камера 2. 5. Пункт управления. 6. Медпункт. 7. Аварийный выход. 8. Помещение для хранения продовольствия. 9. Резервуарная. 10. Материальный склад. Одиннадцатое. Помещение дизельной электростанции. Двенадцатое. Склад горюче-смазочных материалов. Тринадцатое. Электрощитовая. Четырнадцатое. Помещение для укрываемых из шести секций. Пятнадцатое. Главный коридор. Шестнадцатое. Санузлы. Подсвечивая себе мощным фонарем, майор шел по темному тоннелю, внимательно прислушиваясь к посторонним звукам. Ритмичный перестук капель или, хуже того, журчание воды. Вот чего он опасался услышать. Но все было тихо. Только из смыкающейся сзади пустоты звук его шагов возвращался долгим гулким эхом. Да еще и потрескивало, тихо похрустывало что-то вокруг, за стенами и над головой. Подземелье дышало, откликаясь на вибрацию идущего по проспекту транспорта. Где-то плескались грунтовые воды, отведенные в сторону дренажной системой, да медленно, по полсантиметра в год, проседали под собственным весом перекрытия. Над головой, то исчезая в стенах, то вновь выныривая, сплетались и расходясь в стороны, тянулись трубы разного сечения и цвета. Зеленые и белые, красные и коричневые, словно над ними поработал креативный дизайнер, пожелавший придать убежищу более жилой вид. но не случайно их так раскрасили и уж точно не для красоты каждый цвет соответствовал одной системе жизнеобеспечения отоплению вентиляции канализации и так далее Демьянов взял на заметку что на некоторых трубах краска отслаивалась а на других и вовсе слезла но поделать ничего было нельзя времени на нормальный ремонт не оставалось да и бригады маляров в запасе не было Оставалось надеяться, что проверяющие не разглядят в темноте. Плафоны под потолком висят редко. Лампочки в них самые дешёвые, 40-ваттные. Кстати, сами лампы наверняка придётся менять. Но это не трудно, потолки низкие, хватит и табуретки. Вдруг серая тень с хвостом и лапками прошмыгнула мимо, чудом разминувшись его ногой, обутой в тяжёлый сапог. Демьянов выругался и замахнулся, чтобы прихлопнуть мерзавку. Ну, крыса в последний момент отпрянула и быстро ушла в отрыв. Вот, значит, кто шуршал по углам. Час от часу не легче. Хотя, чего удивляться, если рядом столько жертвы, хитрой твари. Их стая организована не хуже, чем иное воинское формирование. Вот и проведали. Забрались по вентиляционным ходам и теперь по дела камятся всем выводкам. По-хорошему, надо было отравленные приманки разложить. Хотя, минут с какой радостью он должен заниматься дератизацией это что его личный склад в конце концов это не его объём работы пусть работники этого и чп сами лазят и выводят этих тварей поворчав для порядка про паразитов четвероногих и двогих демьян давно стал замечать за собой привычку озвучивать эмоции даже когда рядом нет никого майор тронулся в путь правда под ноги теперь он смотрел внимательно Внутренние перегородки в убежище были сделаны из усиленного железобетона. Справа, за несгораемой стеной, располагалось помещение для укрываемых. Это был прямоугольный зал, площадью около полутора тысяч квадратных метров, разбитый четырьмя коридорами на 50 отсеков, вместимостью по 40 человек. В день Че мог принять две тысячи душ. А если потесниться, то и все три с лишним. Сидеть им, конечно, пришлось бы на головах друг друга, а спать на трехъярусных нарах в три смены. На каждого, даже если учитывать лавки, установленные в самом главном коридоре, пришлось бы всего по полквадрата пола. Но в тесноте, да не в обиде, особенно если наверху будет твориться то самое. Да и не год же сидеть, как рисуют в некоторых фильмах и игрушках, а всего пару-тройку суток. Можно и потерпеть, не сахарное. Демьянов хорошо помнил, что там внутри. Коридоры с некрашенными лавками вдоль стен напоминали плацкартные вагоны. Водонагреватель Титан в одном конце каждого из них и туалет в другом только усиливали сходство с поездом дальнего следования. А вот дощатые нары в секциях навевали мысли о совсем другом месте. Конечно, эта ассоциация была попаданием в десятку. Ведь случись, то для чего это место предназначено? И все укрываемые лишились бы свободы на неопределённый срок, зато сохранили бы жизни. Коридор Агибал зал с трёх сторон, но попасть туда сейчас было нельзя. Демьянов лично убедился в этом, уткнувшись в опущенные рольставни наподобие тех, которыми закрывают на ночь торговые павильоны. Это уже работа съёмщиков, чёртовы барыги. Им же говорили: никакой перепланировки, никакой самодеятельности. Ничего. Подождём представитель фирмы. Чёрт, только не это. Демьянов только сейчас подумал, что тот вполне может не явиться вовсе. Тогда труба. Без него в помещение для укрываемых попадёшь, разве что с помощью приставов. Хотя в федеральном законе чёрным по белому написано, что съёмщик должен обеспечить доступ соответствующим службам к объекту ГО. Должен, да не обязан. Пока, судя по делам, поезд уже уйдёт. А на другой вариант. Короче, двери ломом и врываться на чужой склад. Полномочий у него не было. Проверяющие, конечно, будут метать громы и молнии, но они уедут. А вот начальство его точно по голове не погладит. Сдача этой ямы в аренду приносила базе каждый месяц солидную сумму, поэтому Демьянов решил пока повременить. Если этот гад так и не появится, то придётся начинать без него. Надеюсь, что у проверяющих руки не дойдут до запертого помещения. Майор повернул налево, где за одинаковыми железными дверями, покрытыми облупившейся синей краской, только на них идут банки 3, находились служебные помещения. Первые два из них пункт управления и медпункт, состояли из пары смежных комнат, каждая площадью около 15 квадратных метров. Пункт управления Отсюда директор, который в этом погребе ни разу не был, но по действующему законодательству являлся начальником гражданской обороны, должен был руководить всей жизнью убежище. Зал без излишеств, голые стены, плиточный пол, из обстановки только деревянный стол, несколько стульев, сейф, два стеллажа, да рукомойник в углу. Никакого декора, ничего, что отвлекало бы его от выполнения долга. Зато именно здесь располагался пульт управления гидравлической системой перекрытия воздухозаборников. В случае ядерной атаки отсюда можно было автоматически задраить усиленные свинцом ворота, а также за секунды отсечь убежище от всех коммуникаций, превратив его в полностью автономную крепость. Раньше тут стояли даже системы видеонаблюдения за периметром. Но ее демонтировали от греха подальше, потому что могли найтись умельцы, способные под видом монтажников забраться под потолок подземного перехода и скрутить дорогостоящие камеры. Связь обеспечивала старенькая УКВ-радиостанция и обычный телефонный городской АТС с самым обычным семизначным номером. При желании можно было подключить даже интернет и получить доступ ко всему разнообразию сетевого контента. Зато мобильники здесь, естественно, не работали. В медпункте было почти всё так же, за исключением того, что вместо систем связи и управления там должны были лежать коллективная аптечка и два фельдшерских набора со всем необходимым для операций в полевых условиях. В реальности там были несколько пачек ваты, пара баночек йода и зелёнки, да десяток стандартных просроченных антибиотиков. В первой из двух комнат работали бы медики, а во второй устроился бы лазарет на 30 койко-мест. Почему так мало? Сначала Демьянов считал, что в обстановке ядерного кошмара их понадобится в разы больше, но по здравому размышлению эту претензию снял. Никто не обязан их спасать город. Раз, никто не будет занимать эти койки теми, у кого разыгрался насморк или понос. Два, и никто не станет класть на них безнадёжных у которых обожжено 80% кожи или третья степень лучевой болезни три только тех кому нужно и можно помочь дальше капитальную несущую стену убежища прорезал аварийный выход это был узкий и длиннющий бетонированный тоннель который ввёл за пределы возможной зоны завалов Демьянову он напоминал не то кроличью нору, не то тайный ход из средневекового замка. Майор помнил, что ему с его ростом надо нагибаться, чтобы, поднимаясь, не треснуться головой, а выступающую балку. Заканчивал сала с не менее узкой пожарной лестницей, которая выходила на соседний пустырь, где торчал ни к селу, ни к городу бетонный скворечник, с, казалось бы, намертво закрытым люком. Открыть его можно было только изнутри, с помощью специальной ручки. Следующая дверь вела в помещение для хранения продовольствия. От него, собственно, осталось одно название. Сейчас, насколько Демьянов знал, там не хранилось ничего, кроме пыли, хотя продукты для обновления НЗ должны были выдаваться в столовой ежемесячно. Ага, сейчас, сказала бы на это заведующая. Да, майор и сам не настаивал, понимая нелепость норм. принятых еще при царе Горохе. Ну у какой организации есть 50 тысяч рубликов в месяц, если брать по нормативам? На резерв продовольствия непонятно для чего. Курам насмех. За ним, дальше по коридору, находилась резервуарная. Здесь стояли вдоль стен 10 300-литровых железных баков, похожих на гигантские пивные банки. Демьянов стукнул кулаком по рыжему боку первого из них. «Дон!» – отозвался резервуар, и вибрация его стенок еще минуту сотрясала пустое помещение. Пустой. Только в последнем баке оказалась вода, но, отодвинув тяжелую крышку, Демьянов чуть не задохнулся от вони. «Да, видно, воду налили черт знает когда и с тех пор сюда не заглядывали». эту мутную, затхлую жижу с дохлыми тараканами и инфузориями требовалось слить и заменить на свежую воду, а саму ёмкость перед этим сполоснуть из шланга. Но отнюдь не эти резервуары были главным источником питьевой воды для подземелья. Норму в 3 л воды в день на человека должна обеспечивать собственная артезианская скважина. Это было относительно свежим нововведением. Более-менее массово оснащать гражданские убежища автономными источниками питьевой воды начали только в Новом веке. Возможно, взгляды на будущее после атомной войны стали более пессимистичными. Скважина была пробурена до водоносного пласта, который обнаружили при строительстве на глубине 30 м прямо под коридорами убежища. Выкаченная мощным насосом вода проходила через многоуровневую систему фильтрации, которая очищала её от органических примесей, железа и солей, а также должна была обеззараживать и деактивировать, что тоже было не лишним. Ведь ядерные осадки имели свойство проникать глубоко в почву. Но скважина была законсервирована, и её пуск не мог входить в программу проверки, так как требовал дополнительных работ по монтажу оборудования. Поэтому наполнять баки чистой водой надо было от городской системы водоснабжения. Для этого первым делом требовалось убежище запитать. Слесари, приходившие вчера, подключили его к коммуникациям, и Демьянову оставалось только открутить два вентиля, чтобы пустить холодную и горячую воду в систему. С журчанием и бульканьем она пошла по трубам, смывая старые засоры. Он открыл кран, и как это обычно бывает, сначала вода потекла ржавая и мутная. Майор подождал пару минут и только после этого начал наполнять баки. Пока они наполнялись, майор отправился назад по коридору, чтобы ещё раз визуально оценить состояние труб. Он надеялся, что нигде не будет сильных протечек. Слабые Демьянов собирался устранить сам, замотав эти места сырой резиной. Но трубы не подвели. Лишь в одном месте возле самой лестницы его ждала слабая струйка. В остальном их состояние было близко к идеальному. На совесть строили. Демьянов вспомнил, что как раз в том году НАТОвские ВВС получили новое оружие новые сверхзвуковые ракеты в воздух-земля. Страх хорошо прочищает мозги. Дальше в западной части шли технические помещения: щитовая, дизельная электростанция со складом ГСМ и фильтровентиляционная камера. Не задерживаясь в пустом складе, Демьянов прошёл прямо к мощной двери, ведущей к генераторному отсеку. 60 кВт дес, как и скважина, не была объектом текущих проверок. Но что-то подсказывало майору позаботиться и о ней. 5 л солярки это капля в море. Но на полчаса автономной работы хватит. В соседний электрощитовой он, помолясь, опустил главный рубильник. На пульте тут же зажёгся жёлтый огонёк, сигнализируя о том, что энергия с районной подстанции подана. Теперь с этого же пульта можно было включить свет в каждом помещении. Демьянов щёлкнул тумблером, отвечающим за этот зал, держа в голове мысль, что не, кстати, осыревший провод может сделать его козлом отпущения. В первое мгновение он так и подумал. Лампа дневного света под потолком зажглась с двухсекундным запозданием, но затем комнату залило ровным бледноватым светом. Одновременно зажглись и тусклые лампочки в коридоре. Следующим пунктом назначения была фильтроваентиляционная камера. Там майор привёл в действие установку ФВК-2, напоминающую большой самогодный аппарат с множеством труб и патрубков. Он запустил её в режиме чистой вентиляции. Та принялась всасывать через воздухозаборники городской воздух, отравленный выхлопами машин. Демьянову сразу стало легче дышать, хотя минуту назад ему казалось, что он успел притерпеться к затхлому запаху убежища. Порядок. Все системы жизнеобеспечения в норме. Ещё немного, и убежище будет готово к приёму дорогих гостей. Увы, это немного. Не просто косметический ремонт, а настоящий аврал. Почему спрашивается, никто раньше не касался этих гор мусора. Но прежде чем заняться генеральной уборкой, Демьянов решил всё же выбраться к главному входу. Первая шлюзовая камера была почти точной копией второй, где он уже побывал, с той разницей, что двухстворчатые ворота убежища занимали почти всю противоположную сторону. Майор пытался открыть их с пульта в пункте управления, но тщетно, и он догадывался о причине. Эти ворота, или лучше сказать, врата, под стать броне современных танков, были настоящим произведением металлургического искусства. На всю страну было два завода, выпускавших такие. Даже их вид вызывал уважение, а уж массой, три с лишним тонны стали и свинца, они могли бы соперничить, ну, с очень солидным джипом. Приводилось это чудо в движение 3 кВт электромотором. Вот именно приводилось раньше, потому что самого мотора на месте, как он и предполагал, не оказалось. Один пустой кожух и обрывки проводов, уходящие в стену. Нашли движку достойное применение, значит. Теоретически ворота можно было открыть вручную, с помощью штурвала. Но так как им не пользовались все пять лет, это была работа для Геракла. И Демьянов счел за лучшее оставить их в покое. Ему на сегодня хватит тяжелого физического труда.